Глава 27. Первые тренировки с новой силой. Чуть позже. Стоя на поляне, окруженной деревьями и глядя вперед на зеленого волка, сотканного из растений благодаря линии, сжал кулаки. Тело уже покрыто ссадинами и царапинами. Мы тренируемся с самого утра, но пока успехов не так много. «Сосредоточься, Артур!» выкрикнула фея, стоя с аурой поудаль от меня. «Да знаю я!» Начав контролировать поток энергии, ощутил прилив сил. Вены начали пульсировать. Меня накрыла волна гнева и злости. Эмоции выходят из-под контроля. Способности Карлоса сложнее, чем думал. Стоит попробовать, как мысли окружают рассудок, словно стая хищников. Зеленый волк кинулся на меня, раскрыв пасть. Мои глаза покраснели. Заняв боевую стойку, приготовился, и когда искусственное животное приблизилось и прыгнуло, я схватил его за пасть и переднюю лапу. Одним рывком перебросил через себя и уложил на землю. Поразительная сила. Только вот, не сдержавшись, оскалился и с силой вдарил по туловищу волка. Кулаком пробил его насквозь. Кости затрещали, сердце начало колотиться чаще. Меня взял мандраж. Если не держать себя в узде, то теряешь контроль. Буйство опасный дар подвластный не всем. Пока в голове у меня не разбериха, я не могу сдерживаться. В момент использования сразу вспоминаю о положении Элизы, о лжегероях, о своей смерти, обо всем пережитом. Подняв руку, вскрикнул и ударил по хищнику еще несколько раз. Бил, пока не оставил от него куски растений. И тут подскочила фея. Точнее, ее лианы. Они вырвались из земли и сбили меня с ног, приковав к почве. Медленно подойдя ближе и помотав головой, Лина отозвала растение. — Ты должен унять все мысли. — Знаю, но это сложнее, чем кажется. Тебя беспокоят многие вещи. Буйство усиливает эмоции. Если будешь думать о лишнем, то не сможешь держаться. В бою с этой силой ты будешь таким же глупцом, как и Карлос. Хватит уже меня жизни учить. Рявкнешь еще раз, и я тебя вырублю». Услышав ее, отвел взгляд в сторону. «Сам знаю, что злость вызвана способностью. Лина это тоже понимает, поэтому сейчас не церемонится». «Прости», — поднявшись с земли, отряхнулся. «Пока что не получается». «Не забывай, кто ты, Артур. Освободи голову. Твой гнев ничему и никому не поможет, а вот сила буйства очень может. Ты должен научиться контролировать ее, чтобы использовать одновременно с барьерами или даже с моей силой. Тогда эффект улучшится. Давай еще раз». Отойдя подальше, Лина создала уже двух волков. Они начали обходить меня по бокам рыча. Сосредоточившись, воспользовался способностью Карлоса. Сердце начало стучать чаще. Голова прямо разрывается. Элиза в опасности. Элиза, в опасности. Я, Я все еще слаб. Еще слаб. Габриэль убьет меня. убьет меня. Камила, Камила слишком сильна. сильна. Куда, Куда посчитывает, посчитывает недостойным? недостойным. Лина скоро Лина разочаруется. разочаруется. Аура уйдет. «Аура, уйдет!» «Я ни на я что, на что на не годен!» «Хватит!», Хватит! Рявкнул, сжав кулаки и врезав самому себе. А после ощутил магический поток. Один из волков приблизился и собрался укусить. Вовремя повернувшись, схватил его за верхнюю челюсть. Нижняя захлопнулась, сжав мою руку, но я не обратил на это внимания и, крутанувшись, кинул животное во второго искусственного хищника». Они столкнулись, заскулив, но снова поднялись, начав окружать. «Спокойно, Артур. Все эти мысли – простые страхи. Я должен верить в себя. Должен контролировать эмоции. Главная составляющая буйства – ненависть. У меня ее предостаточно, а значит и выжить, и способности получится все соки. Но если расслаблюсь, то потеряю все». «Волки кинулись на меня». Воспользовавшись феей, появился позади хищников и, схватив их за твердые хвосты из корней, подбросил. Веса совершенно не ощутил. Тут же воспользовался феей и оказался за спиной у первого. Ударом снес ему голову и приземлился на землю. Второй волк пришел в себя и, повернувшись ко мне, зарычал. Тяжело дыша взглянул на него и натянул улыбку. Волк побежал вперед. Собрался укусить за ногу, но я подался назад, и пасть прошла мимо. Задрав ногу, пнул хищника с силой, отбросив на пару-тройку метров. Удалось пробить пузо, отчего создание уже не поднялось. Согнувшись и уперев руки в колени, попытался отдышаться. «Я... я могу это контролировать. Пусть тяжело, но могу...» «Молодец!» Лина подошла ближе, но не слишком. «Держит дистанцию. Знает, что в таком состоянии я и на нее напасть могу». Выпрямившись и вздохнув, отозвал способность. «Получилось. Ага. Первый раз из 16 за сегодня. Но это какой-никакой, но прогресс. Умеешь ты подбодрить. Прости уж, но ты сам знаешь, что докуда нам осталось совсем недалеко». Если собираешься с ним сразиться, то должен контролировать себя. Само собой, вы не станете биться всерьез, но это же Куда. Фея проклятий. Защиты Элизы, как в прошлом, у тебя нет, а я с порчей или еще чем не справлюсь. Не моя стихия. Все изменится, когда заключу с ним договор. Если вообще сможешь. Ты однозначно стал сильнее, но принять проклятие будет не так просто, как мою способность к природе. Тело должно быть подготовлено. Одна ошибка и «да знаю я». Отлично. Тогда продолжаем. Сидя на земле без сил и пытаясь отдышаться, взглянул на поляну. Повсюду валяются волки, медведи и даже люди, созданные из лиан. Разумом они не обладают, да и по силе уступают демонам. Но для тренировок подходит идеально. Сегодня Лина меня прямо не жалеет. Взялась за тренировки всерьез. Ну, ее можно понять. Такую силу я бы и сам не стал забирать, будь возможность. Буйство присуще монстрам, вроде Карлоса. Обычно владельцы такой силы сходят с ума или просто рано умирают из-за самоуверенности и глупости. В какой-то момент ко мне подсела аура и протянула стакан полной воды. Я с радостью принял его и, сделав пару глотков, вылил остальное на волосы. Эльфийка улыбнулась и, протянув руки, растрепала локоны. «Тебе бы подстричься, Артур!» «Сейчас не до этого!» «Тебе всегда не до этого!» «А еще...» Рука перешла на щеку. Пальцы коснулись щетины. «Смотри, какая колючая стала! Совсем о себе не думаешь!» «Что за игры в заботу, ушастая!» — ответил сухмылкой. Дурак ты, Артур. Я всегда о тебе волновалась. Ты же знаешь, что... — Да, да, хватит бубнить. Она перевела пальцы на подбородок, а после на шею. Наши взгляды встретились. — Ты спасешь свою Элизу, и вы будете счастливы. Ну а пока ее нет, позволь мне немного побеспокоиться. Кто знает, может, забудешь меня после ее возвращения? Не неси ерунды. Мы через столько вместе прошли. Даже когда все закончится, я хочу, чтобы ты осталась рядом. Приятно слышать, но не уверена, что смогу. Женское сердце такая себе штука на самом деле. Тем более у эльфов. Мы ведь столетиями живем. Сама виновата, что влюбилась в такого кретина. Приму за комплимент. Вот и правильно. Сегодня мы снова в дороге. Да, я уже начинаю чувствовать энергию Куда. Нам не больше сорока километров осталось». Городов впереди нет. Значит, у него свой домик где-то в лесу или в старой деревушке. Насчет этого, Аура. С Линой я уже обсуждал, но когда мы с Кудо увидимся, ты должна быть далеко. Чего? Скинула девушка бровь. С каких это потому что? Перебил ее, изменив тон. Это не игра, Аура. Мы разойдемся, и ты можешь пострадать. К тому же ничем помочь не получится, это наше сражение». «Да, но...» «Ладно, не буду спорить. Если все, что ты говорил акуда правда, то мне лучше послушаться». «Ага. Ну, давай вставать». Поднявшись с земли и потянувшись, нашел взглядом фею. Она углубила все испорченные игрушки и вернулась к вещам. Коней сейчас нет, поэтому, собрав необходимое, отправились пешком. «Мертвые земли сейчас кажутся мне не такими и пугающими». Демоны и правда снуют по округе, но их куда меньше, чем раньше. Наемники, что бродили тут и там, обосновались в городах. В общем, местные привыкли к жизни здесь. Примечательно еще и то, что сейчас противников стало меньше. Это говорит о том, что мы приближаемся к фее. Похоже, он и правда немного подчистил за нами спустя столько лет. Поднявшись на пригорок и осмотревшись, заметил у речушки старую избу. Это меня заинтересовало. Куда, определенно, не там, дальше. Но из этого места чувствуется магический поток. С помощью глаза рассмотрел минимум несколько источников. Там кто-то есть. Враги или нет, определить не могу. Тот же стиль можно распознать, только если буду видеть цель. Выбравшись из моего тела, Лина хмыкнула. — Там не люди, Артур. — Знаю. «Зверолюди. Энергия не особо сильная, но какая-то странная. Чувствуешь?» Взглянул на фею. «Ага. Они словно... даже не знаю. Может, феями владеют? Посмотрим?» «Да. Если нападут, то хоть припасами обживемся». Сняв с пояса нож Карлоса и осмотрев его, подбросил. Оружие зависло в воздухе, поднявшись повыше. Управлять им несколько сложнее из-за формы. Кинжалы кинары были тонкими и прямыми, а этот сложнее выдерживает быстрые перемещения. Надо будет потом обзавестись хорошим снаряжением. Хватит уже с мусором ходить по таким-то землям.